После окончания боя Грейсон тщательно обследовал склад сверху донизу. Он уже ходил броситься в погоню за Джилиан на оставшемся ровере, но понимал, что другая машина успеет скрыться к тому моменту, как он спустится вниз. Если он хотел доыскать Джилиан, то должен был действовать осторожно и с умом. На полу гаража он нашёл несколько трупов, в том числе и ту женщину, которой стрелял в спину. Двое были застрелены. Ещё двое погибли под колёсами ровера, а одна женщина сломала шею от удара об стену. Её повреждения явно говорили, что тут не обошлось без биотики, и Грейсон подозревал, что это Хендел, а не Джилиан, нанёс удар. Он также наткнулся на валяющийся посреди ящиков дробовик. По виду он походил на турийские модели, но модификации, установленные на оружие, были явно кустарными. и в то же самое время искусно сделанными, что указывало на их кварианское происхождение. Оружие выглядело весьма дорогим, поэтому он забрал его с собой и отправился исследовать оставшуюся часть базы. Несколько раз он заходил в тупик, в сводящем с ума лабиринте коридоров, но в конце концов очутился на нижнем этаже, в комнате, переоборудованный под спальный барак. В бараке оказалось 20 куев, но использовались из них лишь 9. В гараже Грейсон насчитал семь трупов. Если добавить к ним ещё двоих, охранявших пленных на верхнем этаже, становилось ясно, почему он больше ни на кого не наткнулся, обходя здание. На любой другой станции или обжитой планете ему бы следовало обеспокоиться местными властями, привлечёнными звуками перестрелки. Но на Омеге не существовало полиции, а стрельба и взрывы лишь удерживали соседей от желания вмешиваться. Конечно, рано или поздно кто-нибудь придёт сюда. Скорее всего, это будет тот, кто сдавал Пэлу и его команде в аренду это здание. Однако Грейсон сомневался, что кто-то появится здесь в течение ближайших нескольких дней. Из барака выходил ещё один короткий коридор с несколькими кабинетами, которые Пэл использовал для наблюдения и ведения дел. Изучая содержимое компьютеров, Грейсон наткнулся на отчёты об их предыдущем задании. Они были, конечно же, зашифрованы, но стандартным ключом Церберов, поэтому Грейсон без проблем расшифровал их. Пэла послали на Омегу, чтобы попытаться атакать способ внедриться в Кварианский флот. К сожалению, отчёты оказались незаконченными. Там упоминался корабль под названием Синиат, который они захватили, и единственный пленник которого они взяли для допросов. Но сами результаты допросов записаны не были. Пэлл очевидно бросил протоколы, когда решил переметнуться к этим загадочным коллекционерам. И ему хватало ума не вести никаких записей электронных или рукописных касательно его планов по предательству призрака. Упоминание о ковренском корабле и плиннике в сочетании с его находкой, дробовиком с ковренскими модификациями. почти не оставили у Грейсона сомнений относительно личности их освободителей. Спасательная команда Кварианцев наверняка пришла за своим сородичем, и по каким-то причинам они захватили с собой Джилиан, Кале и Хендела. Выяснив всё, что хотел из компьютерных архивов, он вернулся к неторопливому, тщательному осмотру здания. В другом кабинете, который находился где-то рядом с центром строения, Он обнаружил в полу небольшой люк примитивной конструкции. Вместо того, чтобы скользить по направляющим, его крышка просто откидывалась в сторону на петлях. Люк был закрыт и заперт на простой засов. Грейсон навел на крышку люка свой новый дробовик и носком ботинка оттолкнул засов. Он подождал несколько секунд, но ничего не произошло. Тогда он осторожно поддался вперёд и равком распахнул люк, держа оружие на взводе, готовый стрелять при любом подозрительном движении. Подвал за люком тонул в темноте. Шаткая деревянная лестница уходила вниз и терялась в кромешной тьме. Грейсон включил фонарь, присоединённый к стволу дробовика, и его мощный луч пронзил черноту подвала, и он начал медленно спускаться по ступенькам, спустившись вниз, Он резко обернулся по сторонам, быстро осветив фонарем каждый угол. Он оказался в квадратной комнате 20 на 20 футов, с голыми кирпичными стенами и цементным полом. Помещение было совершенно пустым, не считая неподвижной фигуры у одной из стен. Направив луч фонаря и дуло дробовика на тело, Грейсон осторожно приблизился к... Подойдя на несколько шагов ближе, он понял, что перед ним тот самый пленный Кварианец. Осветив пленника лучом фонаря, он увидел, что тот связан по рукам и ногам и полностью раздет. Грейсон никогда прежде не видел Кварианца без защитного скафандра и шлема, хотя в этом несчастном с трудом узнавался представитель его расы. Лицо превратилось в маску из синяков, кровоподтёков, порезов и ожогов. Явного свидетельства пыток. Ему выбили все зубы и сломали одну скулу. Через другую щеку тянулась зияющая рана, словно кто-то растёк её от угла губ до уха. Один его глаз целиком закрылся, а на другом полностью отсутствовали оба века. Рваные края раны говорили о том, что их жестоко вырвали щипцами. Грейсон с отвращением вспомнил, что Пэл всегда особенно наслаждался этим видом пытки. В дополнение к невыносимой боли глаз жертвы со временем начинал медленно и мучительно слепнуть от иссушения. На остальном теле также остались следы жестокого обращения. Пальцы на руках и ногах переломаны, а некоторые вдобавок вывихнуты. Всю кожу покрывали следы побоев, порезов и ожогов, оставленных огнём или кислотой. Однако было и ещё что-то необычное, что заставило Грейсона нагнуться поближе. Корянец варианца и кожи вокруг них покрывала ничтя, похожая на серый мох. Грейзен понял, что это скорее всего колонии какого-то грибка или бактерий. В добавление к садистской пытке корянец наверняка подхватил странную инопланетную болезнь. С возгласом отвращения Грейзен отступил на шаг назад. К его удивлению, корянец издал слабый, испуганный стон. Боже мой, бедолага всё ещё жив. Он пытался говорить, повторяя одну и ту же фразу снова и снова надломленным, дрожащим голосом. Слова искажались из-за отсутствия зубов и искалеченного лица. Поэтому автоматическому переводчику Грейсона потребовалось несколько повторений, чтобы расшифровать его речь. Частота 432-23. «Тело мое странствует к далеким звездам, но душа моя никогда не покидает флот». чистота 432 23 тело моё странствует к далёким звёздам но душа моя никогда не покидает флот он продолжил повторять эту фразу его голос становился то громче то тише от жотковатого вибрирующего причитания грейсон наклонился к нему поближе стараясь однако не прикасаться к поражённой коже всё хорошо мягко произнёс он Его переводчик переводил слова на родной язык коварианцев. Тебя больше никто не тронет. Всё хорошо. Коварианец не слышал его и продолжал бормотать всё быстрее и быстрее, будто его затуманенный разум пытался выдать нужную информацию, чтобы прекратить пытку. Всё закончилось. Он успокаивал Грейсон обезумевшего пленника. Всё закончилось. Но его слова, похоже, вызвали противоположный эффект. Пленник забился, пытаясь освободиться от верёвок, сковывающих его запястья и лодыжки. Он испустил крик отчаяния, а затем начал задыхаться и кашлять. Чёрный, дурно пахнущий гной выступил на его губах и порезе на щеке, заставив Грейсона отстраниться назад. Затем каваренец сделал несколько судорожных, булькающих вздохов и замер окончательно. Борис слыш на той отрезкого запаха изходившего теперь от тела к варианца, Грейсон приблизился к нему ещё раз, чтобы убедиться, что тот больше не дышит. Он оставил тело несчастного в темноте подвала и вскорабкался обратно по лестнице на первый этаж. Закрыв за собой дверь и заперев засов, он принялся собирать всё, что мог унести с собой. Через 15 минут он, сидя во втором Rovere Pelle, двигался по незнакомым улицам Амегии. Полная сумка припасов и дробовик лежали на сиденье рядом с ним. Сосредоточившись на своём деле, он подавил назойливый голосок где-то у основания черепа, советовавший ему найти дилера песка и принять небольшую дозу. Вместо этого он стал искать узел связи, чтобы выйти в коммуникационную сеть и послать сообщение Призраку с подробным отчётом о случившемся. Пэл отвернулся от Церграв, но Грейсон остался верен их делу. и знал, что не помогут ему найти Джилиан.